Глава 22. Линкольн Узнав, что через два часа им разговаривает с Линкольном, братья немного струхнули, хоть и старались это не показывать. Все-таки никто иной, а сам Авраам Линкольн. Джек, благодаря плотному общению с Алексом, еще в те славные времена, когда не было никаких обновлений, как-то отучился от обычного пиетета перед первыми президентами. Великий, в виду возраста, уже сошел с вершины официального политического олимпа, хотя кулуарно и оставил у себя множество рычагов влияния. А новые президенты не казались такими могущественными, поэтому в России уже почти два десятилетия Не намечалось особой связи власти с народом. Как-то уживались, но не более. Старый культурный код был потерян уже давным-давно, а новый не прижился, да и не мог прижиться в мультикультурной и многонациональной стране. Какие-то скрепы представлял еще верховный лидер, пусть и не так уважаемый, как в начале карьеры, но после его ухода была только пустыня. В то же самое время в Америке Уже столетиями происходила накачка населения идеологическими помоями величии могучей страны, поднявшейся на рабовладение дешевым трудимигрантов и грабеже природных ресурсов, принадлежавших уничтоженному коренному населению. У россиян давно уже были разбиты розовые очки. Хоть Алекс и не интересовался политикой, но сам дух его общения и понимания действующей власти застал братьев задуматься о мироустройстве. Тем не менее, где-то внутри его оставалось чувство преклонения, воспитанное еще в школе. Кстати, как раз перед встречей окончательно закончили приводить дворец в порядок. Неудивительно, что весь чернокожий персонал, обслуживающий дворец, остался и работал не на страх, а на совесть, особенно когда понял, что у новых владельцев Сиэтла очень прогрессивные взгляды, особенно в свете того, что братьям пришлось даже поучить нескольких ревностных поборников рабовладельческой политики уму-разуму. Но вот староста активировал свиток дальней связи, и перед братьями, устроившимися на стульях в одной из комнат местного замка, появилась так хорошо знакомая им по учебникам истории фигура. Высокий лоб, проницательные глаза и легко узнаваемая практически каждым американцем борода. Черные глаза внимательно смотрели на новых владельцев деревни, но Стивен наконец пришел в себя и начал разговор. «Приветствую вас, мистер Линкольн!» произнес он, нацепив на лицо маску благодушия и благоговейного трепета, хотя последнее было и недалеко от правды. «Я вас», — начал было авраам но он совершенно не был знаком с молодыми людьми перед ними. «Стивен Джонс, это мой брат Джек Джонс. Как вы могли понять, мы новые владельцы Сиэтла». «Да, это действительно так», — кивнул собеседник. Голос у бывшего президента оказался прямо-таки бархатным и, на удивление, спокойным. «Томас Пейн пока не добрался до Атланты и не обращался ко мне, поэтому мне бы хотелось узнать, что у вас произошло, и...» Он задумчиво посмотрел на братьев. «Ваши дальнейшие планы. Из расчета этого тогда уже буду принимать какие-то решения». «Но коли вы сами проявили инициативу в переговорах со мной, значит, у вас есть какие-то предложения. Хотел бы послушать их, но сначала, господа, будьте любезны прояснить обстановку в деревне». «Мы понимаем ваше беспокойство, сэр», — кивнул младший Джонс. Они с братом уже заранее обсудили между собой стратегию разговора и решили придерживаться ее. Придется показать актерские навыки, но, как и все истинные представители американской нации, братья скромностью не страдали и считали, что им все по плечу. Томас Пейн, к сожалению, оказался плохим хозяином. Мы же не просто так захватили деревню, не смогли смотреть на бардак, который происходит рядом с границами. Тем более, по нашим данным, Эндрю Джонсон готовит нападение». «У нас железных доказательств нет, но мы считаем, что Томас Пейн купленным. Мы истинные патриоты и посчитали, что надо сделать все, чтобы предотвратить намечающееся вторжение». «Подождите», — Линкольн нахмурился, — «о каком вторжении вы говорите? У нас с Джексоном мирный договор. Он хочет его вероломно нарушить». Джек постарался сделать свой голос максимально искренним. «Вы уверены в этом?» В голосе Линкольна звучали скептические нотки. «Абсолютно, сэр! Кстати, Томас Пейн был настоящим рабовладельцем. Он содержал целый штат чернокожих рабов. И у нас есть доказательства!» Вот тут был тонкий момент, но Стив сумел договориться с обслуживающим персоналом, который, если по правде хоть и официально не был в рабстве у бывшего владельца деревни, но образ жизни практически не отличавшийся от того, по старой памяти так сказать. «Вот как...» «Хм... Я выясню это у Пэйна», — еще сильнее нахмурился президент, — «Ну да, мне приходили жалобы на его самодурство. Я думал, что это просто недовольны его строгостью бездельники. Возможно, я заблуждался. Но тогда он ответит по всей строгости наших справедливых законов». Авраам задумчиво посмотрел на новых владельцев деревни. Джек еле сдержал подкатившую радость. Похоже, его слова неожиданно легли на хорошо подготовленную почву. «Что ж, господа», — заявил тем временем Линкольн, — «я вижу, вы вполне достойные джентльмены, но Томас Пейн контролировал еще одну деревню недалеко от вас — Чикаго. Учитывая, что он до сих пор не появился в Атланте, чтобы запросить помощи конгломерата», Значит, он думает, что по какой-то причине, будь то рабовладение или предательство, союзники не станут ему помогать. Пока буду считать, что ваши слова правдивы. Предлагаю вам захватить Чикаго и после этого задержать захватнические действия Эндрю Джексона, а я тем временем соберу парламент для обсуждения сложившейся ситуации. «Есть ли у вас планы противодействия Джексона?» «Они у нас уже готовы, сэр!» Джек переглянулся со Стивом. «Вот как?» — заинтересованно уточнил Линкольн. «Так поведайте». «Мы сейчас собираем рейд на территорию Джексона», — молясь мысленно всем богам начал Джек. «В нем участвуют индейские племена, которые решили вступить в союз с нашим конгломератом». «Индейцы?» — удивленно переспросил Линкольн. «Но как?» — Пейн говорил, что они совершенно неуправляемые. «На самом деле нет, сэр. Они готовы сражаться за свою землю. Если конгломерат позволит им обосноваться на данной территории, они будут за нее сражаться, а Пейн лишь мешал коммуникации между индейцами и другими американцами». «Это похвально!» — удивленно заметил президент. — Что ж, я думаю, что парламент не будет против вашего рейда на территорию Джексона. Но что в итоге? Что вы хотите сделать на его территории? — Мы хотим добраться до Нью-Йорка и убить Эндрю Джексона, — ответил Джек. «Ого — Ого! Теперь в глазах Линкольна вспыхнул нескрываемый интерес, и вы считаете, что у вас может получиться. «Да, мы уверены в успехе», — твердо заявил Стив. «Однако нам потребуется некоторое время. Не волнуйтесь, пока мы не выступим в поход, мы твердо будем стоять на страже границы конгломерата. Если Джексон решит напасть, мы продержимся до прибытия подкреплений». «Тогда...» — президент задумчиво погладил бороду. «Реализуйте ваш план, но...» «Вы никаким образом не должны быть связаны со мной. Пусть это будет, например, месть индейцев. После гибели президента мы войдем освободителями и спасителями наших соседей. Я надеюсь, что бои будут кровопролитные, и индейцев пострадает много». Братья-понимающие переглянулись и кивнули. «Отлично». По виду президента было заметно, что он весьма впечатлен, о чем он откровенно и поведал братьям. На этой высокой ноте разговор и завершился. Когда фигура Линкольна исчезла, братья перевели дух, староста смотрел на них с нескрываемым уважением. Когда Уизли оставил их от них, Стив вопросительно посмотрел на брата. На что он там намекал, когда про индейцев говорил? «Ну, понятно, он выставит виновными краснокожих, а сам выступит в роли освободителя. Только хрен ему. Нам, верные индейцы, самим пригодятся. Второго президента мочить надо будет. Почему не Линкольна?» стивлиш улыбнулся. Сектор был уже достаточно большим. Индейцы жили на этой земле тысячелетиями, и их было много. Поэтому и игроков индейцев было немало. Однако, как и несколькими столетиями ранее, белые оказались чуть более организованными и еще раз захватили преимущество, а затем медленно, но верно, одержали у индейцев много деревень. Хотя открытой войны не было объявлено, все президенты утверждали о толерантности и равноправии. Вместе с тем, с прибытием братьев, ситуация кардинально поменялась. Джонсы, пользуясь заданием Тайовы, начали активно объединять вокруг себя племена. Первоначально Томас Пейн еще как-то пытался отбить деревню обратно, но очень быстро вокруг деревни выросла крепостная стена, хоть и деревянная, которая постепенно начала превращаться в каменную. А количество защитников в скором времени превысило количество нападающих, Спустя неделю братья и индейцы предприняли контратаку и лишили Пейна любые возможности вернуть деревню. Деревня продолжила расширяться. Еще через несколько дней за пределами деревни появились крупные патрули индейцев, а в нескольких мини-крепостях за пределами деревни начали собираться индейцы по племенам достаточно быстро число от них только призывателей достигло тысячи человек пусть из за постоянных боевв и лишений уровнях был совсем небольшим, а бойцы их были низких уровней с таким отрядом уже можно было что то делать плюсом к ним шли пять тысяч индейцев воинов, также не блистающих уровнем и две тысячи индейцев, которые все это время отбивались от атак пэйна и его союзников. Да, у трех главных сил в секторе было куда больше войск, но лиха беда начала. Имея Стеллу, братья смогли получить от Реса много Эроса и очков духа. Все еще было непонятно, как Тайова отреагирует, если братья решат переместиться обратно в пелу Да и не было в этом необходимости, поэтому не рисковали. Также и Арес не мог к ним переместиться сразу, он никогда не был в этом регионе и связь еще не была налажена, а может это случилось по какой-то другой причине, например, Таёва мог постараться. В общем, Аресу пришлось добираться до нужного сектора на карете, но предоставленных финансов было более чем достаточно на то, чтобы хорошенько качнуть индейцев и их бойцов. Работа кипела еще неделю. Джонсы развили бурную деятельность по укреплению и урбанизации деревни, а также по подготовке к походу. Первым делом, когда предварительные защитные укрепления были построены, они отправились к волчьему когтю. Как оказалось, что все заинтересованные племена собрались еще три дня назад, но беспокоить парней не стали – Каждая племя решила участвовать в бою самостоятельно. Но от каждого племени в главную ставку под управлением братьев будет выделено по 180 отборных краснокожих боевиков. Что ж, 900 воинов, среди которых было 150 призывателей, это серьезная сила. Вся армия, за исключением небольшого гарнизона, отправилась к Чикаго. Братья подготовились к обороне как следует... Даже небольшой отряд сумеет какое-то время удерживать врага, пока братья не вернутся. В гарнизон первым делом рекрутировали все три, собрав большую часть будущих защитников, добавили к нему индейцев от каждого племени для надежности, а отряд в шесть тысяч индейцев отправился на быстрый рейд «Чикаго». Джек даже был слегка разочарован, когда увидел деревню с таким звучным названием, выглядящую хуже, чем Сиэтл. Нет, внешне она выглядела как брат-близнец Сиэтла, но вот отсутствие стен... Создавалось впечатление, что лихие ковбои вообще не признают никаких защитных сооружений. Даже встретившись с пассивно-агрессивным влиянием глухой обороны за деревянными стенами, Томас Пейн не удосудился построить у себя аналогичные. Что ж, это было только на руку Джонсом. Их отряд ворвался в деревню и словно катком прошелся по ней, буквально вырезая защитников. Собранное наспехополчение тоже не смогло ничего противопоставить почувствовавшим кровь краснокожим. Да и из местных защищались буквально единицы, ведь они оказались, на удивление, индейцами. В результате братьям осталось только удивляться, с какой легкостью была захвачена Стелла. Назначив старосту и оставив часть индейцев в Чикаго, которые сразу заняли полквартала в самом центре деревни, выгнав бледнолицых хозяев, Так как деревня была местной, джонсы смогли использовать полученные от Реса ОД для воскрешения призывателей, убитых в ходе еще первой осады этой деревни, организованной Томасом Пейном против коренных индейцев. Эти призыватели еще немного пополнили армию братьев, но возрожденные местные были преданы уже именно братьям, а не союзу с другими индейцами. Братья прекрасно понимали, что им нельзя прямо сейчас двигаться в Нью-Йорк и атаковать его. Было недостаточно сил. Кроме того, Рес строго-настрого запретил им выполнять задания Таевой без него, а после захвата и убийства Джексона другие президенты сразу поймут, что в руках у братьев им имбовое оружие, их самих нужно будет быстро устранить. Время лучшей возможности между первым и вторым убийством будет крайне мало. Линкольн был приоритетной целью. Памятуя о том, какими хитрыми уловками обладают боги, Арес очень скептически относился к заданию Таёвы. Почему тот выбрал белых для этого задания? Да, благодаря Аресу братья стали сильны, намного сильнее среднего. Кроме того, они были современными людьми, и не воспринимали белых президентов всерьез. Однако почему он не дал это задание с безумной наградой никому из индейцев, а бывали в самом деле эта награда? Чтобы протащить в закрытый мир столько плюшек с той стороны, нужно приложить немало усилий, которые могут стоить в десять, 10, сто или в тысячу раз дороже, чем сам подарок. Уж очень все это попахивало кидаловом, и Арес уже догадывался, что нужно сделать Таёве, чтобы не платить награду. Однако братьям пока не сказал. Он был уверен, что они дождутся его, и был прав. Пользуясь активными финансовыми вливаниями Ореса и поддержкой индейцев, братьев тихоря захватывали деревни белых местных. В отличие от деревень индейцев, их не особо трогали, то есть почти не захватывали у индейцев и афроамериканцев не было для этого достаточно авторитета и ресурсов а белые не видели в этом необходимости индейцы конечно удивились что бледнолицы сдавались им целыми деревнями не сопротивляясь братья строго запрещали им грабить местное население в общем то в виду политической пассивности местных игроки не особо коммуницировались ними на этой основе Обменивались товарами, торговали, игроки иногда кутили с местными девушками, но не более, поэтому в данном секторе местные белые все еще жили в своем маленьком мирке в который игрокам ход был заказан, да те и не стремились в него попасть. В таких же мирках жили и местные других национальностей, между собой они были даже ближе, чем с игроками той же национальности – После первых же бескровных захватов местные поняли, что братья занимаются этим не в первый раз. Когда же они ощутили на себе все преимущества, дарованные им подданством, а также увидели размер налогов, местные поняли, что в сектор пришла сила, которая имела смысл присоединиться. Братья захватывали деревню за деревней, но игроки, кроме индейцев, ничего об этом не знали. Сами индейцы не особо понимали, в чем смысл захвата местных деревень, кроме денег, а деньгами они особо не интересовались. Вместе с тем, понимая, что число их сторонников растет с каждой такой деревней, от работы они не отлынивали. Вскоре братья смогли выделить достаточно местных призывателей и солдат, чтобы осуществить бескровный захват деревни афроамериканцев. Благодаря телепортации, спонсированной Аресом, отряд смог захватить за один день десять деревень. Масштабы захвата уросли экспоненциально, даже индейцы уже давно потеряли счет захваченным деревням, а про многие такие завоевания они и не догадывались.